следовать разуму. Слабость с нисходит к самой себе, и неразумное идёт всё дальше и дальше и больше не в силах остановиться. По временам я ощущаю в себе какие-то лёгкие дуновения с шелестом обвивающие меня изнутри. Эти дуновения предвестники бури. Душа, прежде чем поддаться страстям, содрогается. Когда первые дуновения ветра начинают шуметь в лесах и повсюду носятся неясные шумы, возвещающие морякам, что идёт буря. И сколько раз я совершал в отношении себя явную несправедливость, лишь бы избежать опасности узнать ещё худшую со стороны судьи. И к тому же после целого века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 горячки или чего-нибудь другого, столь же неприятного. Следуя велениям моей совести, я всегда пренебрегаю теми милостями, которыми могла бы меня осыпать судьба, подарившая меня родством и знакомствами с лицами, располагающими высшей властью в делах этого рода. Я упорно отказывался употребить их влияние в ущерб людей, кому ли по-другому. Я опираюсь на них, придавать моим правам силу большую, чем предусмотрено законом. Короче говоря, всю жизнь я вёл себя таким образом. Да будет это сказано в добрый час, что и поныне остаюсь совершеннейшим девственником по части судебных процессов. Хотя у меня было немало поводов к их возбуждению.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 а не по имени. Редкое благоволение неба. Причины и пружины наших даже самых жестоких волнений смехотворно ничтожны. Сколько бедствий навлёк на себя наш последний герцог бургундский вследствие ссоры из-за тележки с овчинами. А разве изготовление какой-то печатки Не было первейшей и главнейшей причиной наиболее страшного потрясения, какое когда-либо постигало нашу землю. Ибо Помпей и Цезарь всего на все ростки и отпрыски своих двух предшественников. И в своё время я видел, как мудрейшие умы нашего королевства были собраны на совет обставленной пышными церемониями и сопряжённой с тратой государственных средств якобы для заключения союзов и договоров а в действительности зависевших только от решения всесильной дамской гостиной и прихоти какой-нибудь досужей бабёнки поэты хорошо это поняли и из-за одного яблока Вергилий грецию вместе с Азией а в море огня и крови. Поглядите, из-за какого вздора такой-то вверяет свою честь и самую жизнь своей шпаги